Глава 16. Апрель 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. И вот мой второй выход в высший свет. Речь о грандиозном событии, конечно. Пост закончился, дворяне занялись своим обычным времяпровождением. Будто ранее им что-то мешало. Ха -ха. Позади Пасха, которую в столице отпраздновали с невиданным размахом. Я же старался придерживаться прежней политики и вел себя достаточно аскетично. Понятно, что это не касалось отношений со Строгановой. В остальном же во время поста мною были соблюдены все положенные ритуалы. Только я продолжал не замечать удивления настоятеля церкви Симеона и Анны, которую регулярно посещаю. Говорят, мое поведение уже вызвало недовольство столичного митрополита, но меня это совершенно не беспокоит. Что касается православного праздника, то я отметил его вместе с семьей. Мне кажется, это наиболее правильный поступок. А то местная публика норовит превратить любое торжество в карнавал и непристойное гулянье, вместо того, чтобы насладиться наступающей весной и провести столь долгожданный день в окружении родных. Но бал, устроенный самой императрицей, я ждал с нетерпением. Начнем с того, что это первое мое участие в подобном событии. Плюс месье Сиганьяк сообщил о готовности своего ученика. Вернее, мне еще учиться и учиться, но французу уже не стыдно, коли я приглашу какую-нибудь даму на танец. Последние несколько недель вместе со мной занималась специально приглашенная мадам. Ведь одно дело разучить пируэт, и совсем другое живая партнерша. Без определенного конфуза не обошлось, но постепенно я привык и перестал смешить наблюдающего за мной Панина. Тоже новая напасть на мою голову. Никита Иванович ревнует и не может сдерживать свои чувства. Сначала я не понял изменений в его отношении, но затем догадался, что дело в Анне. Срывать свою злость нам несложно, но граф пошел иным путем. Увеличился объем знаний, которые начал давать наставник, а еще появились насмешки, пусть и скрытные. Наблюдение за танцами – один из моментов, когда Панин позволяет себе подобное. Есть еще беседы с Щербатовым, где меня пытаются выставить дураком. Даже князь удивился подобной несправедливости, заявив, что я просто не могу знать многих вещей, обсуждаемых двумя вельможами. Только обиженный на весь белый свет наставник не понимает, что подобным образом больше мне помогает, нежели вредит. От лишних знаний, которые я впитываю как губка, еще никто не умирал. А в процессе обсуждений скрытых насмешек Панин позволяет себе гораздо больше, делясь со мной свежими новостями и оплекой многих интриг. Михаил Михайлович, наоборот, стал мне, если не другом, то союзником. Идея с газеты не на шутку его захватила. Ведь это то самое просвещение, о котором долго мечтал князь с соратниками, но не решался сделать первый шаг. А вот испанец был, как всегда, немногословен и скупно похвалу. Но один раз заметил, что я делаю некоторые успехи. Мол, еще лет пять и меня можно выпускать на поединок против ребенка с его далекой родины. Не поймешь, он так шутит или говорит серьезно. Я же сам вижу произошедшие во мне перемены, что отметил и сиганьяк. Мои плечи раздались вширь, в запястьях появилась немалая сила, а походка стала более плавной. А еще я могу пробежать пять верст и не запыхаться. То же самое касается танцев. Три или четыре часа занятий проходят незаметно, разве что потом болят натруженные ноги. Все эти мысли пронеслись в голове, когда я выходил из кареты и поднимался по лестнице в тронный зал. Именно здесь должен пройти бал, который откроет череду празднеств по всей столице. За право участвовать в столь значимом событии разгорелась нешуточная борьба. Ведь сегодня люди будут не только танцевать и пировать. Одновременно здесь произойдет показ невест, будут заключены различные сделки, кто-то найдет себе нового любовника. В общем, столичная жизнь бьет ключом. Не скрою, что и моя персона обращает на себя внимание многих вельмож. После согласия посетить дворец Трубецких, что произойдет через несколько дней, мне поступило еще десяток приглашений. Тут уже не знаешь, как вежливо отказать. Ведь я уже был в гостях у Щербатова, теперь собираюсь к Трубецкому. Как не ответить тем же Шуваловым или Голицыным? Пора завести секретаря и одновременно советчика, которому будет поручен столь щепетильный вопрос. Да и само количество корреспонденции возросло. Мне пишут провинциальные дворяне, прося о протекции для детей. Кто-то предлагает различные прожекты. Есть просьба помочь в судебных тяжбах. Для меня многие письма стали откровением. Ранее я считал русское дворянство более благородным и сдержанным, а здесь прям лавочники, сплетники какие-то. Но в сторону лишней мысли. Сегодня мне хочется просто хорошо провести время. Если не брать поездки к семье и встречи с Анной, то оставшееся время я посвящаю учебе, которая иногда надоедает. Зал был уже полон. Народ прогуливался по начищенному паркету, часть разбилась на группки о чем-то переговаривалась. Все ждали появления Екатерины, которая должна дать разрешение на открытие бала. Меня встретили десятки внимательных взглядов. Но теперь публика видел не забавную зверюшку, а наследника престола. Поэтому в глазах Вельмож уже не было насмешливых и даже презрительных лиц. Хотя и откровенно заискивающих взглядов тоже мало. Я пока не обладаю должным влиянием, чтобы представлять большой интерес для публики. Меня же волновала исключительно одна персона. Встретившись с ней взглядом, я мысленно улыбнулся и пошел дальше. Сегодня Анна была великолепна, впрочем, как всегда. Светло-зеленое платье и изумрудное ожерелье с сережками хорошо гармонировали с ее глазищами. Можно было подойти к ней, стоявшей рядом Дашковой, но я просто кивнул дамам и проследовал дальше. Кстати, часть присутствующих бросали на графиню завистливые взгляды. Сегодня она принесла с собой новинку в виде бальной книжечки, которую изготовил Симужников. Остальные дамы пока использовали обычные листки. Строганова же держала блокнот на показ и перед моим появлением явно обсуждала новинку с кузиной. Думаю, уже завтра купца завалят заказами. Уж больно красиво смотрится наша поделка. Плохо, что мы не успеем изготовить карандаш, пока не удается найти верное сочетание материалов для грифеля. А вот и нужная мне компания. Щербатов в окружении членов литературного кружка был увлечен беседой. Заметив меня, все дружно поклонились и попытались вовлечь свой бесконечный спор. «Господа, снова вы с поэзией и театром?» — восклицаю на вопрос Сумарокова. «Пока я далек от подобных вещей. После восьми, а то и десяти часов занятий, это не считая утренней разминки, хочется отдохнуть. И так шесть раз в неделю. В воскресенье я езжу в шушары навстречу с семьей, пока у меня просто нет сил на изучение поэзии». Щербатов улыбнулся, но без всякой иронии. Князь прекрасно осведомлен о моем романе со Строгановой, но при этом не видит в нем ничего предосудительного. Немного пообщавшись с литераторами, как я назвал этот кружок, получаю истинное наслаждение. Вот умеют люди красиво проводить время в беседе. Но пока надо пройтись по залу и записаться на танцы. Понятно, что недостатков партнерших не будет, только я предпочитаю танцевать с теми дамами, кого выбрал, и начну с необычного хода. «Мадам, разрешите пригласить вас на первый танец, если вы еще не ангажированы?» Обращаюсь к композантной даме лет тридцати, находящейся в обществе нескольких придворных разного пола. Просковья Брюс в девичестве Румянцева сейчас является лучшей подругой императрицы. Недавно у нее произошла трагедия, умер сын, едва появившись на свет. Но, судя по присутствию на балу и улыбкам, расточаемым окружающим, графиня смогла оправиться от удара судьбы. А вот мой подход ее явно удивил. Иоанн Антонович, даже если моя бальная книжка будет полностью заполнена, то остальным счастливчикам пришлось бы подвинуться, проворковала Прасковья, а ее компания дружно рассмеялась. Понятно, что надо мной немного издеваются. Надо постепенно привыкать к высшему свету, заодно делать вид, что я чушь любых фракций готов общаться со всеми. Те же литераторы состоят из представителей нескольких знатных фамилий и большая часть из них входит в разные придворные группы. Тогда полонес мой. Делаю легкий поклон и получаю в ответ к Никсон. Пойду далее охотиться на самых красивых дам этого вечера. А вот теперь на меня посматривают с нескрываемым интересом. Вроде лейс совершенно грубые, но кроме графини на нее отреагировали другие дамы. Не зря сиганьяк гонял меня не только по паркету, но и основательно запудрил мозги понятиями о куртуазности. Следующими в моем списке были кузины Воронцовы, ныне Дошкова и Строганова. Анна сделала совершенно отстраненный вид, но я же вижу, что ее глаза смеются. Княгиня вела себя проще и мило улыбнулась в ответ на мое приветствие. «Екатерина Романовна и Анна Михайловна, позвольте пригласить вас на танец?» «Как? Сразу обеих? А вы, Иван Антонович, оказывается, большой оригинал и затейник. Аня не дала мне договорить». Тут же раздались сдержанные смешки, ведь нас якобы незаметно окружило несколько человек. Вот же язва. При этом сама продолжает сохранять абсолютное спокойствие. Дашкова же позволила себе очередную улыбку. «Простите мою неиздержанную кузину, ваше высочество», — произнесла она. «Третий танец за вами». «А вы будете у меня вторым», — Аня снова начала иронизировать на радость публики, «Ведь я так долго ждала этого момента». «Какая муха ее сегодня укусила». Сама попросил не показывать, что мы находимся в близких отношениях, хотя высший свет уже частично знает о нашем романе, но зачем-то графиня откровенно насмехается. Так я потому и не пригласил ее первой, дабы было меньше пересудов. Откланиваюсь к кузинам и под внимательными взглядами публики направляюсь к Трубецким. Но из головы не выходит шуткой смеющиеся зеленые глаза. А еще вдруг мне стало душно и неуютно в новом камзоле. В зале тепло, еще и запах от сотен свечей, к чему надо привыкнуть. И это только начало вечера. Далее здесь будет самая настоящая жара. Ладно, после приглашений пойду чего-нибудь выпью и охлажусь. Екатерина Петровна, обращаясь к зардевшейся княжне, не окажете ли честь станцевать со мной? В общем, Трубецкая согласилась, как и последующая за ней хитрово. А вот далее, к удивлению публики, я вернулся к литераторам, наверняка разрушив ожидания многих дам. Благо, через некоторое время объявили о выходе императрицы и про меня временно забыли. Екатерина сегодня разодета в пух и прах. Парчевое платье сиреневого цвета, бриллиантовое колье и браслеты на ухоженных руках наверняка стоили как несколько сел, если не небольшой городок. В чести правительница она не стала томить присутствующих и после небольшой речи объявила о начале бала. Вначале я немного переживал, но свое дело сказали уроки Сиганьяка еще и полонез – достаточно легкий танец, где тяжело ошибиться. Да и ведущие пары выступали Екатерина с Орловым. В общем, я быстро забыл о всяких волнениях и предался веселью. Смущала весьма нудная музыка, но и к ней можно привыкнуть. Главное, мне стало понятно увлечение дворянства балами. Ведь это не просто танцы, а целая церемония, разбитая на множество частей. Но сегодня меня интересовали строго полонезы и прочие минуэты. Заодно я учился держаться на публике и вроде делал успехи в этом нелегком деле. Что скажешь, Василий Иванович? Императрица стояла в углу со своим верным вельможей и обмахивалась веером. Уж больно долго длится этот полонез, который она сама и сделала обязательным на балах. Второй танец Екатерина решила пропустить и посвятить его разговору с Суворовым. Тот предпочитает по паркету не скакать, а уделял внимание напиткам и ожидал перерыва на ужин. «Уж больно народ вьется вокруг нашего героя. Слетелись будто мухи на гов... свет», — в своей манере ответил сенатор глава сыска. Императрица сначала не поняла шутки, но затем улыбнулась, прикрыв лицо веером. Наследник — излишне беспокойная персона. Вроде сидит в своем дворце и, нос и не кажет, но уже друзей новых нашел. И не абы кого, а литераторов и людей искусства из весьма знатных фамилий. Еще эти вечно недовольные бояре вокруг него хороводы водят, — продолжил Суворов. — Вон и девиц своих под Иоанна готовы подложить. Императрица промолчала и продолжала внимательно наблюдать за наследником, сменившим партнершу на ее подругу Дашкову. А ведь надо заметить, что сейчас никто не признает в этом уверенном и безусловно привлекательном мужчине того измученного и жалкого узника, подозрительно смотрящего на окружающий мир. И это ей положительно не нравилось. Она чувствовала, что женская часть общества очарована Иоанном, пусть тот и проявляет в ее отношении излишнюю холодность. Это еще больше распаляет аристократок, учитывая слухи о романе наследника со Строгановой. «Шишковский во многом прав. Его метода позволила выявить всех недовольных и откровенных бунтовщиков», — голос сенатора прервал размышления Екатерины. «И надо пользоваться моментом. Кого-то необходимо отправить служить подальше, как дурня Салтыкова» а иных в деревню, дабы другим не повадно было. Про тех же масонов я вам уже делал доклад. Мутные они людишки. Еще этот Елагин, которого вернули из Казани, все не может успокоиться. Я бы с ним и его сторонниками разобрался по-тихому, пока они не обрели силу. И опять-таки наследник замешан в их замыслах. Какой даже совет, Василий Иванович. Екатерина всегда внимательно выслушивала своих сторонников. Решение она обычно принимала на свой лад, но верные ей люди должны осознавать, что императрица основывается на их рекомендациях. «Вы же решили его женить? Вот пусть и едет со сватами в Дармштад. Тут ведь есть еще одно дело». Екатерина оторвала взгляд от танцующих и вопросительно посмотрела на сенатора. «Пока Иоанна не будет, в России надо решить вопрос с Елизаветой Антоновной. Она с виду безобидна и наивна, но является стержнем семьи Антона Ульриха». Да и на брата имеет огромное влияние. В его отсутствии можно подобрать нужную партию и выдать девицу замуж. Таким способом удастся оторвать Лизу от семьи, ослабив ее. Да и брату она будет внушать, что нам нужно, лишь бы с будущим мужем не ошибиться». Императрица внутренне похвалила себя, что поручила заботу о брауншвейкском семействе Суворову. Умеет сенатор зреть в корень и давать весьма отдельные советы. «Есть у меня на примете нужный кандидат», — немного подумав, ответила Екатерина. «Что еще?» «Не мешает подобрать партии другим детям Антона Улериха, не считая убогой, но это дела будущего, и пока можно не спешить. А вот вопрос с одной неугомонной дамой надо решать в ближайшее время», — Суворов кивнул в сторону Строгановой, танцующий с импозантным конногвардейцем. «Думаешь, она настолько опасна? Но ведь она просто ветреная натура». «Насытится нашим мальчиком и переметнется на другого кавалера». В отличие от собеседника, императрица весьма нервно отреагировала на выбор графини. На поручика конной гвардии Потёмкина у Екатерины были свои виды, и ей с трудом удавалось сдерживать недовольство. «Дело в том, что Анна Строганова не просто молода, богата и умна. Она независима», — Суворов будто не заметил перемены в голосе императрицы. Я взял на себя ответственность и провел небольшое расследование. Не скажу, что графиня влюблена в наследника, но просто так она от него не отстанет. И Анжи ей увлечен совсем буйством молодости, ведь он на самом деле еще ребенок в мужском теле, не способен здраво мыслить. И теперь решение за него принимает наша героиня. Все бы ничего. Только мы не можем указывать ей, как верно себя вести. Графиня излишне строптива и независима, еще и гордится этим». Лезть к ней с советами или приказами значит навредить. Она сделает все наперекор. Некоторое время Екатерина молчала, рассматривая смену партнеров. Княгиня Трубецкая, танцующая сейчас с Иоанном, нравилась ей не более Строгановой. Уж больно молода и красива. Да и ее рот в последнее время зашевелился, вызывая опасения самодержицы. И ведь никакие награды не могут отвратить старые русские семьи от интриг. Что за варварская страна? Предлагаю дать Анне развод. Предложение Суворова было настолько удивительным, что императрица перевела на него недоумевающий взгляд. Далее женим ее на нужном человеке и отправим того посланником в Европу. Графиня не станет противиться прямому приказу вашего величества, а если строгоного проявить непонимание, то есть и другие методы. Холодный взгляд сенатора предполагал вполне понятное решение проблемы. Вот только императрица не желала быть замаранной в столь деликатном деле. «Я подумаю», — ответила она. «Жениха для Елизаветы подберем в ближайшее время, а Иван пусть едет в Дармштадт. Заодно мир посмотрит, мы же решим вопрос с излишне беспокойными особыми». А -а -а -а! Как только я вошел в зал, у меня оглушили детские крики. Уже через мгновение малышня буквально повисла на мне, заставив смеяться вместе с остальным семейством. Переехав в столицу, Антон Ульрих показательно не стал ничего менять и все его дети жили, как прежде. Я полностью поддерживала решение отца, хотя слышал предложение отселить детей и служанок. Мол, неприлично, что бастарды живут рядом с принцами, и лучше перевести их в разряд слуг». Подобную рекомендацию озвучил один из посланников секретаря императрицы Казмина. В ответ ему объявили, что семейство лучше вернется в Холмогоры. Касаемо сегодняшней ситуации, то я решила разобраться с неудобными нарядами. Ведь есть штаны и кафтан, в которых я занимаюсь фехтованием, и они удобные, ничего не натирают. Так почему на приемах и балах я должен себя мучить и носить камзол? И вообще, кто здесь наследник? После долгого обсуждения с Евдокией, женщиной отца, оказавшейся хорошей портнихой, мы придумали наряд. Вернее, я описал одежду, полученную через мыслеобразы майора, когда он читал мне сказки про Иван Царевича и прочих дурачков. В дело ввязалась Лиза, которая тоже неплохо шила и определенно обладала природным чутьем портнихи. Именно она дала нам немало советов, прежде чем получился черновой прожект костюма. Со штанами мы особо не мудрили, ведь есть Дон Алонсо. Тот спокойно ходит в просторных штанах, не обращая внимания на кюлоты. шапками вообще получилось раздолье, ведь есть зимние и летние головные уборы, и здесь простора для придумок просто немерено, впрочем, как и с кафтанами. Боялся ли я насмешек? Ничуть. Скорее, есть вероятность, что люди-императрицы мне запретят носить подобные одежды. Мол, русские еще при Петре отказались от столь варварских нарядов, а тут наследник решил их возродить. Только никто не смог мне пока объяснить смысла перехода на европейскую одежду. Наша погода не для легких камзолов, кюлотов, чулок и прочих плащей. Почему не носить рубахи и кафтаны летом, а зимой надевать человеческие шубы? Я тут видел, как мучаются офицеры-солдаты, вынуждены носить неудобные и даже вредоносные для здоровья одежды. Одна треуголка чего стоит? Зачем? Потому что много лет назад она понравилась царю? Так у людей должна быть своя голова на плечах. Да и не принуждают сейчас никого строго следовать европейской моде. А парики? Если французские сифилитики облысевшие старики таким образом решили прикрыть свои недостатки, то причем здесь русские... В общем, мне пошили совершенно иной наряд, который сразу оценили близкие. И, похож на настоящего Ивана-царевича, выразила общее мнение восьмилетняя Елена. Я тут заказал для малышей лупки со сказками, которыми они так увлеклись. И там царевич был изображен в похожем кафтане, потому и не мудрено, что дети приняли его как должное. «Я вышью на кафтанах золотом двуглавого орла и святого Георгия», — вдруг добавила Лиза. Народ ее радостно поддержал. А братья сразу начали спрашивать, можно ли им тоже пошить подобные наряды. Думаю, денег у нас хватит на все семейство, о чем я сразу им рассказал. Что касается вышивки, то она точно не будет лишней. Пусть высший свет воротит нос и далее носит свои европейские тряпки. Не знаю, как насчет Анны, но сестренки точно не откажутся носить русскую одежду. Особенно хочется сделать приятное младшим. Их все равно попытались отделить от детей Антона и Анны Леопольдовны, моей матери. Одежда, которую им привезли, более присуща бедным купцам. Я же хочу заменить ее на боярские наряды, хотя в обычной жизни можно носить и нынешнюю одежду. Ведь дети продолжают носиться по поместью и помогают с хозяйством. Сколько я не упрашивал, женщины Антона Ульриха настояли на курятнике и собственной скотине. А сейчас они хотят еще и вскопать огороды. Благо, для этого есть помощники и знанятых слуг. Кстати, насчет огорода у меня есть задумка, к которой я уже начал готовиться. Сейчас же мы всей семьей дружно обсуждали мои наряды. Смотрю на счастливые лица родных и понимаю, что мне более ничего и не нужно. Другой вопрос, что в покое нас не оставят, и я пока не вижу выхода из данной ситуации.